На своем пути Дан Сайон легко преодолевал трудности путешественника. Когда он был голоден, то ловил птиц или кроликов. Когда он уставал, то спал под деревьями. Из-за тренировок в бамбуковом лесу его тело было довольно сильным, поэтому он не чувствовал дискомфорта. Если бы он воспользовался черной палкой и полетел, так было бы гораздо быстрее. Но он не имел никакого желания летать, его разум был расстроен, и его сердце неспокойно обдумывало что-то важное. поэтому он решил пойти пешком, чтобы получше разобраться в вопросах, беспокоивших его. Основная проблема, которая беспокоила Дан Саюна, заключалась в том, что он не мог понять, кто же прав. Даже когда он терял сознание, он всегда знал, что учение его клана священно. И так было всегда, но когда он думал о словах Женьвана, там он тоже находил зерно истины, и это не давало ему покоя. Если бы это был другой человек... Кто-нибудь из его шести братьев, например, Дубишу, тот бы сразу рассмеялся и выкинул эту идею из главы. Он ученик Айны, и, конечно, он доверяет Айне. Если бы это был Ксавьон, с его твердым характером, он бы никогда не поверил ни одному слова какого-нибудь ретика из он бы даже не задумался об этом. Но он был очень упрямым, и он чувствовал, что это испытание его веры. Для него важно было найти верный ответ. Так он ушел в размышлениях, примерно три дня. Но ответа так и не придумал. В тот день Дан Сайон заметил, что путников на дороге стало больше, он рассмотрел впереди небольшой городок, который был невелик, но притягивал очень много людей. В сердце Дан Сайона загорелось волнение, и он временно забыл о своих размышлениях. За последние три дня он встречал не так уж много людей, и когда он увидел городок, то очень обрадовался. И по мере приближения к воротам городка, он рассмотрел камень, на котором было высечено «маленький прудс». Возможно, так назывался «маленький городок». Дан Сайон быстро вошел в ворота, шум вокруг стал громче, дорога проходила прямо через городок. И по обе ее стороны были дома, магазинчики, но в основном это были торговцы, раскладывающие свой товар прямо на дороге. Шум торговли закладывал уши, словно мир вокруг сошел с ума. Дан Сайон вошёл в толпу, улыбка появилась на его лице. Когда он был маленьким и жил в деревне Травников, он помнил что-то похожее на это. Мир смертных совершенно отличался от жизни войны. Дан Сайон погрузился в воспоминания, как вдруг впереди раздался громкий звон гонга. Он очень удивился и увидел, что люди потянулись к месту, откуда прозвучал гонг, и несколько человек впереди сказали «Быстрей, сейчас староста будет произносить речь!» «Я думаю, он что-то решил насчет. Да. Я слышал, как староста, военначальник Ли и учитель Фань говорили об этом вчера. Интересно, что они придумали? Надеюсь, у них есть план. Иначе я не знаю, как мы будем жить дальше». По мере того, как Дан Сайон слушал их разговор, его интерес становился все больше. И он последовал за толпой. Через минуту несколько сотен человек собрались вокруг каменной платформы в центре городка. Дан Сайон стоял там, среди толпы и смотрел на платформу, которая была величиной примерно в половину человеческого роста и казалась очень гладкой. На ней стояли трое, двое были пожилыми, а один молодым. Скорее всего, это и были староста, начальник Ли и учитель Фань. Когда все собрались, самый старший из них выступил вперед и помахал рукой собравшимся, стало тихо. Когда стало совсем тихо, старик посмотрел вокруг. С тяжестью в голосе он произнес: «Горожане, я думаю, вы все знаете, почему я собрал вас сегодня. Три месяца назад этот дьявол поселился в темной пещере в Десятиле отсюда, и с тех пор в нашем городке начались несчастья. И особенно за последний месяц все стало еще хуже. Каждую ночь она выходит из пещеры и крадет нашу еду. Далее, три дня назад, когда семья Ван защищала единственного яка в хозяйстве, они... «К несчастью, были убиты этим дьяволом». Вздох грусти прокатился по толпе. Некоторые даже заплакали. Данса понял, что произошло, но пока еще было неясно, что это за дьявол такой. Староста продолжил. «Я избран вами как староста, но я не могу защитить свой собственный город. Позор на мою седую голову!» «После разговора с военно-начальником Ли и учителем Фанем мы рассудили, что это необычный демон». и простой смертный не может ему противостоять. В итоге мы решили отправить послание в магические школы, чтобы они прислали несколько учеников расправиться с этим дьяволом. И в качестве оплаты здесь нам нужна поддержка каждого из вас». Когда он закончил говорить, в толпе поднялся Гул. «Староста прав! Нам нужно позвать учеников из магической школы, чтобы усмерть этого дьявола! Если так будет продолжаться дальше, оно просто сожрет нас всех!» «Лучше отдать деньги, чем свою жизнь! Верно, все верно!» Трое мужчин на платформе увидели, что большинство горожан согласны с таким решением. Затем староста сказал. «Хорошо. Прошлой ночью я попросил учителя Фаня написать письмо. Пожалуйста, учитель Фань!» Затем он кивнул молодому человеку, тот кивнул в ответ и достал листок бумаги. На нем было что-то написано, учитель Фань сошел с платформы и приколол лист кирпичной стене с объявлениями. Горожане тут же собрались вокруг. Дан Сайон тоже подошел и посмотрел на письмо. Там говорилось, «В темной пещере близ города поселилась трёххвостая лисица-оборотень. Она беспокоит жителей и крадет скот по ночам, даже убивает людей. Но сила демона слишком велика, и поэтому мы просим о помощи лучших учеников магических школ. Пожалуйста, избавьте нас от этого дьявола. Жители деревни заплатят 500 лянов серебра за работу». Дан Сайон знал, что деньги будут собраны жителей города, и что они все согласились. Он немного поколебался, он хотел помочь, но задумался только лишь о словах старосты. Этот демон очень силен, и его уровня может оказаться недостаточно. И хорошо, если он просто не сможет победить монстра. А вот если он умрет, это будет потеря лица для его мастера, и Дан Сайон не решался пойти на это. И пока он сомневался, он заметил беспокойство в толпе. Дан Сайон быстро поднял голову и увидел, что сквозь толпу продвигается очень большой человек. Он шел через толпу как сквозь воду, люди расступались перед ним. Когда этот великан оказался рядом, Дан Сайон смог получше его рассмотреть. Он был не слишком стар, на вид ему было около 20 лет. Пара густых бровей и большие глаза, квадратное лицо и большие уши. Он был очень подтянут, удивительно для такого огромного тела, От него исходили волны величественности. В толпе самый высокий человек едва ли доставал ему до плеч. Он был словно лошадь среди овец. Он подошел к стене, прочитал объявление, затем ни слова не говоря разорвал его на кусочки. Толпа ахнула, мужчина развернулся, его глаза пробежались по людям вокруг. Толпа затихла. Мужчина сказал глубоким басом. «Я единственный ученик школы Ваджры...» «Вестник доблести! Меня зовут Анар!» «По приказу мастера я отправился в путешествие по миру. Сегодня я здесь, и я хочу помочь вам совершить праведное дело!» Дансаён замер. Он прылся в памяти, но не смог найти школу под названием Ваджра. Все вокруг уставились на мужчину. Староста и остальные тоже подошли к Анару. Затем староста осторожно спросил. «Вы смелый человек! Этот дьявол очень силен силён!» Чистой силы не хватит, чтобы сразить его. Это может быть очень опасно. Вы уверены в своем решении? Анар кивнул, взглянул на старосту и пробасил: "Вы мне не доверяете". Староста смотрел в его огромные глаза. Его сердце подпрыгнуло, но он заставил себя успокоиться и ответил: "Нет, нет, я всего лишь хочу вас предупредить". Анар огляделся, через секунды его взгляд остановился на кирпичной стене. Которые крепили объявление. Вам нужна эта стена! Староста замер, затем сконфуженно ответил: Вообще-то мы ею не пользуемся. Просто сегодня понадобилось повесть объявление. Она рассмеялся, затем прогремел: Отойдите подальше! Его голос прозвучал словно гром. Удаан Дан Сайона зазвенела в ушах: Что уж говорить о горожанах. Все вокруг побледнели, и через секунду все отступили назад. образовав свободное место для здоровяка. Он нахмурился, затем выпрямил руку ладонью вверх, тяжело топнул правой ногой, а его рука сложилась в знаке заклинания. Он пробормотал заклинающие слова, затем воскликнул «Поднимайся!». Волны силы прокатились по округе, да он мог слышать ветер, завывающий в ушах, их почти заложило. Он отступил назад, появилось золотое свечение, Здоровяк сотворил огромную золотую дубину с шипами. Она висела в воздухе, испуская золотое сияние, и слово «разрушитель», выгравированное на ней, добавляло ей солидности. Все сразу же зааплодировали. Даан Сайон стоял в толпе и хмурился, когда Пуджу научил его глубокой мудрости, хоть никто и не говорил ему об этом впоследствии, но Дан Сайон узнал кое-что о секретном искусстве монаховской и собственной практике. Эта дубина с шипами светила золотым сиянием, и поза Анара была очень похожа на Пуджи. Возможно, он имел какое-то отношение к школам Скайи. Золотая светящаяся штуковина была просто огромна, даже больше самого Анара, который её управлял. Его глаза расширились, он указал пальцем на стену, и со свистом урагана дубина обрушилась на стену сверху. Все замерли. С громким звуком «бум» В воздух поднялось облако пыли, Добротная стена была разрушена в пыль за одну секунду силой Анара. о Все горожане были поражены, затем понемногу заулыбались. «С такой усилищей будет очень легко избавиться от трёхвостого демона», староста выступил вперёд и усмехнулся. «Вы, Анар, очень талантлив! Мы счастливы поручить вам это задание!» Анар кивнул, староста помедлил, затем с сомнением произнес. «Но есть еще одна вещь, которую, я надеюсь, господин Анар сможет понять». Анар все тем же громким голосом сказал. «Господин, я слушаю вас». Староста ответил. «Насчёт оплаты. Это наши кровные деньги, заработанные тяжким трудом. Поэтому мы хотели бы, чтобы господин сначала избавился от дьявола, а потом...» Но Анар неожиданно помахал рукой. «Не беспокойтесь. Перед тем, как я покинул у мастера... Он сказал мне, что мы воины света должны идти вперед без колебаний, если видим нечестивца. Это хорошая возможность для тренировки. Что касается денег, забудьте об этом. Все, что требуется, это хорошо накормить меня, чтобы у меня было достаточно сил для сражения с дьяволом. Староста очень обрадовался. Это был лучший вариант для города. Он быстро ответил: конечно, конечно. Пойдемте, господин Анар, я позабочусь обо всем, вы будете довольны!» Когда Дан услышал слова Анара, он вдруг устадился себя. В прошлом мастер и госпожа учили его тому же самому, и сейчас перед ним была прекрасная возможность, а он испугался и упустил ее. Он опозорил своего мастера. Кровь в Саюна закипела, он знал, что его школа очень известна, как он мог пройти мимо такой возможности показать себя с хорошей стороны. Он решил объявить, что пойдет сонаром. И когда он только открыл рот, как вдруг услышал беспокойно дрожащий голос рядом с собой: О молодой господин, у вас над головой черное черное облако. У вас под глазами залегли тени, печать смерти на вашем лице. Я вижу случится что-то ужасное. Данс и он так и неел. Слово застрелив в горле. он не ожидал услышать что-то подобное, Он удивился и промолчал. Вдруг он неосторожно отступил назад и вляпался в грязь. Он ужасно рассердился. он подпрыгнул, но его ботинки были испачканы. Он вздрогнул от негодования и гневно развернулся, чтобы увидеть, что за человек его отвлек от важного решения. Это был старик с седой бородой. Лицо его было простым и бесхитростным. Он выглядел как божество, как очень мудрый человек. Первое впечатление вызывало уважение. Рядом со стариком стояла девочка лет семи-восьми, с двумя косичками. Она была миленькой и игривой, в руках она держала леденец. Дан Сайон замер, глядя на старика, он не мог злиться на него и думал, что сказать. Старик поглядел на его ботинки и не стал даже извиняться, а стал еще беспокойней. «Посмотри, посмотри! Это ли не предзнаменование?» Дан Сайон переспросил. «Что?» Старик блеснул глазами и многозначительным тоном произнес: "Ты разве никогда не слышал, что говорят люди? Наступить в грязь очень плохая примета. Девять смертей из десяти, страдания на всю жизнь." Дан Саион помотал головой. "Нет, но я слышал, как мои братья говорили, что когда тебе очень везет, люди говорят, что ты отмечен грязью." Старик расхохотался, затем покачал головой. "Глупости, глупости!" «Такого быть не может!» Дэн Сайон спросил. «Почему?» Старик ответил ему. «Если бы все было так, все вокруг мазали бы себя грязью все время!» Дэн Сайон очень удивился. На пике Большого Бамбука он был самым молодым, и ему часто приходилось выполнять черновую работу. Поэтому он всегда был вымазан в грязи. Он потряс головой. Старик кивнул. «Так ты видел когда-нибудь, чтобы кто-то специально наступал в грязь?» Дан Сайон покачал головой. «Как такое может быть?» «Именно так!» Старик хлопнул в ладоши. «Если грязь – это признак удачи, почему люди её обходят? Никто не любит грязь. И когда ты в нее наступаешь, как же это может быть удачей?» Дан Сайон чувствовал, что старик в чем то прав. Затем он вспомнил, что слова старика до этого прозвучали очень пугающе. Он вдруг покрылся потом и спросил, А что насчет того, что господин сказал обо мне? Старик нахмурился, внимательно изучил Дан Сайона, пока тот не почувствовал себя неуютно, затем сказал: Так-так! Кажется, у тебя большие проблемы, санок. Почему бы нам не поступить так? Я погадаю тебе на руке. На руке? Дан Сайон замер. Затем увидел, что старик опирается на бамбуковый шест, на котором привязана белая тряпка с надписью. «Бессмертный предсказатель». Значит, этот старик был предсказателем. Но Дэн Сайон не стал его недооценивать. Всё дело в том, что основатель Айны тоже был предсказателем судеб, и хотя никто в Айне не практиковал этого искусства, они всегда дружественно относились к предсказателям о подобным людям из-за к своему родоначальнику. Дэн Сайон секунду посомневался, но он заметил, что во время его разговора со стариком горожане уже начали расходиться. Он подумал, что ничего плохого не случится, если старик взглянет на его руку. Старство увёл Анара обедать, и только потом тот отправится на битву с демоном. У Дан Сайона ещё есть время. Он развернулся к старику и сказал. «Хорошо. Позвольте побеспокоить вас и взглянуть на мои руки». Старик рассмеялся и указал на дерево возле дороги. «Давайте поговорим там». После этого он развернулся. Когда Дан Сайон хотел пойти за ним... Звонкий голос его окликнул: Большой братец! Дан Сайон замер. Это была маленькая девочка с леденцом, которая стояла рядом со стариком. Дан Сайон не знал, почему она его позвала. Он наклонился и, глядя на ее розовые щеки, улыбнулся. Что тебе, девочка? Девочка проживала леденец, выплюнула несколько косточек, посмотрела на Дан и улыбнулась. У тебя ноги все еще в грязи! Очень некрасиво! А! Да, Ансайон сразу же покраснел, подпрыгнул и обтер ноги о землю, пытаясь избавиться от грязи. Девочка посмотрела на него, рассмеялась и побежала к стрику под деревом.